Глава 1. То, что есть в нас лучшего. Призраки наших вожделений становятся между нами и тем, что есть в нас лучшего, и затмевают его сияние. Чарльз Диккенс. Барный Бирач. В разгар сражения с демоном Джеймса Эрендейла внезапно затянуло в ад. Это случилось с ним уже не впервые, и он знал, что отправляется туда не в последний раз. Несколько мгновений тому назад он стоял на коленях на краю покатой крыши какого-то дома в центре Лондона. В каждой руке он сжимал по узкому метательному ножу и размышлял о том, как отвратителен мусор, который накапливается в тупиках и закоулках большого города. Здесь было полно грязи и пыли, пустых бутылок из-под джина и обглоданных костей. И в довершении всего в водосточной трубе как раз у левого колена Джеймса застряла мертвая птица. Воистину, сумеречные охотники ведут гламурную жизнь. «Само словосочетание звучит грандиозно», — подумал он, пристально глядя вниз, на пустой переулок. Узкий, тесный, заваленный грудами отбросов и освещенный лишь тусклыми лучами луны. Избранная раса воинов — Потомки ангела, наделенные таинственными способностями, вооруженные клинками из сверкающего адамаса, носящие на теле черные метки. Священные руны. Руны, которые дают охотникам необыкновенную физическую силу и быстроту реакции, делают их во стократ более смертоносными, нежели любой обычный человек. Руны, благодаря которым дети ангела сияют во мраке. Но никто никогда не упоминает вслух о таких вещах, как вонючая дохлая ворона, на которую случайно наступаешь, поджидая в засаде демона. По переулку разнесся безумный вопль. Этот звук был прекрасно знаком Джеймсу. Это был голос Мэтью Фейрчайлда. Охотник немедленно мгновение спрыгнул с крыши. Мэтью Фейрчайлд был его поработаем, побратимом и напарником в бою. Джеймс в свое время дал клятву защищать друга, чтобы не случилось, но он без колебаний отдал бы свою жизнь замытью и без всяких клятв. В конце переулка за поворотом что-то мелькнуло. Джеймс едва успел развернуться, как из теней с ревом возник демон. У твари было ребристое серое тело, острый кривой клюв, усаженный зубами в виде крючков, и мощные ножища, зазубренными когтями, похожие на лапы гигантской лягушки, Только без перепонок. Деумас, мрачно подумал Джеймс. Он определенно читал о подобных тварях в одной из старинных книг, которые давал ему дядя Джем. Эти демоны были какими-то особенными, но чем именно они выделялись среди прочих. Может быть, исключительным коварством или крайней свирепостью в бою. Но, ну, как всегда, все эти месяцы в городе не наблюдалось ровным счетом никакой вражеской активности. И вот ни с того ни с сего, совершенно случайно, он и его друзья натыкаются на одного из самых опасных демонов Ада. Кстати, о друзьях. Где они? Деумас снова взревело наклонился к Джеймсу. Из его зубастой пасти текла вязкая зеленоватая слюна. Джеймс резко замахнулся и приготовился швырнуть первый нож. Глаза демона на миг задержались на блестящем предмете. Эти черные с зеленым отливом глаза, горящие ненавистью, ослепительно сверкали. Но внезапно ненависть сменилась каким-то иным выражением. Чем-то вроде узнавания. Но ведь демоны, по крайней мере низшие, не могли узнавать людей. Это были безмозглые, бездушные, злобные животные, движимые исключительно жаждой крови и неугасимой яростью. Джеймс на долю секунды замер от удивления, И вдруг ему показалось, что мостовая у него под ногами накренилась. В последний миг он успел лишь подумать. О нет, только не сейчас. А потом мир стал серым и безмолвным. Здания, окружавшие его, превратились в лохматые тени. Небо — в черную пещеру, расчерченную белой молнией. Он стиснул пальцами правой руки кинжал. Не рукоять, а лезвие. Резкая боль, подобная пощечине, вырвала Джеймса из ступора. Реальность обрушилась на него. Он снова видел, слышал все, что происходило вокруг. Едва охотник успел сообразить, что Деума спрыгнул и сейчас летит на него сверху, выставив страшные когти. Как перед носом у него пронеслись неведомо откуда взявшиеся веревки. опутали ноги демона и резко дернули тварь назад. «Томас», — подумал Джеймс, и действительно его высокий, могучий друг, вооруженный своими, голос, появился за спиной демона. За Томасом следовали Кристофер с Луком и Мэтью, сжимавший в руке пылающий ангельский клинок. Деумас снова взревел и тяжело грохнулся на мостовую, как раз в тот миг, когда Джеймс швырнул в него оба кинжала. Один врезался в горло демона, второй — в лоб. Глаза твари закатились. Тело содрогнулось в конвульсиях, и Джеймс внезапно вспомнил, что именно он читал о демонах этой породы. «Мэтью», — начал был он, но в этот момент адское существо взорвалось. На Томаса, Кристофера и Мэтью обрушился дождь и хора и обгоревших фрагментов тела, похожих на комки слизи. «Пачкаются», — запоздало вспомнил Джеймс. Демоны Деумас были известны тем, что пачкали все вокруг. Большинство их собратьев, подыхая полностью, исчезали с лица земли. Но только не деумасы. Эти взрывались. «Что? Какого?» — запинаясь, пробормотал Кристофер, лишившись дара речи. «С леси какие-то зеленые сопли капали с его острого носа, с очков в золотой оправе. Ну как?» «Ты хотел сказать, как это возможно, что мы, наконец, выследили последнего в Лондоне демона, и он одновременно оказался самым отвратительным?» Джеймс удивился, услышав свой голос, вполне нормальный. Оказалось, что потрясение от посещения страны и теней уже испарилось. По крайней мере, одежда его осталась в целости и сохранности. Взрыв демона был направлен прочь от него, в другую сторону. «Наше дело убивать их, а не задавать вопросы, Кристофер». У Джеймса возникло ощущение, будто друзья недовольны его словами. Томас с нарочито раздосадованным выражением лица поднял глаза к небу. Он тер одежду носовым платком, который тоже наполовину обуглился и пропитался кровью демона, поэтому никакого видимого результата это не давало. Ангельский клинок Мэтью шипел, разбрасывая искры. Ангельские клинки или клинки Серафима заключали в себе могущество высших существ. Это было самое верное оружие сумеречных охотников, самая надежная защита от демонов. Но все равно такой клинок можно было погасить, облив его достаточным количеством и хора. «Это просто возмутительно», — рявкнул Мэтью, отбрасывая в сторону бесполезный меч. «Ты знаешь, сколько денег я потратил на этот жилет?» «А не надо было отправляться патрулировать город в костюме статиста из пьесы «Как важно быть серьезным наставительно произнес Джеймс, бросая другу чистый носовой платок. При этом он почувствовал острую боль в ладони, боль от кровоточившего пореза, оставленного его собственным ножом. Он сжал руку в кулак, чтобы друзья ничего не заметили. «А вот я не думаю, что он одет как статист», возразил Томас, который занимался сейчас тем, что чистил Кристофера. «Благодарю», — слегка поклонился Мэтью. «Я думаю, что он одет как главный герой», — Томас ухмыльнулся. Главные герои комедии — Алджернон Монкрифф и Джек Уординг, себелюбивые, легкомысленные и безответственные молодые люди. У него было самое доброе лицо из всех людей, знакомых Джеймсу. карие глаза смотрели на мир мягко и дружелюбно но это вовсе не означало, что он не испытывал удовольствия время от времени, подкалывая своих приятелей. Мэтью с помощью платка Джеймса пытался высушить свои кудри цвета старинного золота. «Мы уже целый год не встречали демонов во время патрулирования, поэтому сегодня я никак не мог предположить, что мой жилет не доживет до утра. Кроме того, ни на ком из вас я не вижу брони». Действительно, обычно сумеречные охотники сражались в броне гибких доспехах из прочного черного материала, похожего на кожу и защищавшего обладателя от ихора демонов, их клинков и тому подобного. Однако в последнее время, из-за отсутствия демонической активности на улицах, друзья несколько расслабились и уже не так строго соблюдали правила. — Хватит скрести меня, Томас! — воскликнул Кристофер, размахивая руками, словно ветряная мельница. «Вернемся в дьявол, и там уже приведем себя в порядок!» Остальные одобрительно забормотали. Пока охотники с трудом, отклеивая подошвы от грязной мостовой, выбирались из переулка и возвращались на главную улицу, Джеймс размышлял о том, что Мэтью прав. Отец Джеймса, Уилл, часто рассказывал ему, как они патрулировали город со своим поработаем, Джемом Карстерсом. Теперь Джеймс звал его дядей Джемом. В те времена старшему поколению охотников приходилось драться с демонами практически каждую ночь. Джеймс и другие молодые сумеречные охотники по-прежнему прилежно выполняли свой долг и охраняли улицы Лондона от демонов, которые могли причинить вред простым людям. Однако за последние несколько лет им буквально пару раз приходилось сталкиваться с выходцами из ада. Это было хорошо, разумеется. Это было хорошо, и все же, определенно это было очень и очень странно. В остальном мире демоническая активность сохранялась на прежнем уровне. Так чем же Лондон отличался от прочих городов? По улицам, несмотря на поздний час, сновали обычные горожане. Никто даже взглядом не удостоил группу мокрых и грязных сумеречных охотников, пока они пробирались через толпу, запрудившую Флит-стрит. Особые чары, гламор, создаваемые рунами, делали охотников невидимыми для тех, кто не был наделен зрением. Джеймс всегда испытывал странное чувство, когда его окружало множество людей, не видевших его в упор. На Флит-стрит располагались офисы ведущих газет, издания лондонских судов, а также множество ярко освещенных пабов, типографские рабочие, Барристеры и судебные клерки, работавшие допоздна, заходили сюда, чтобы выпить перед возвращением домой. Поблизости находился стренд. Из концертных залов и театров как раз выходили зрители. Группы хорошо одетых молодых людей со смехом и шутками ловили последние омнибусы. Полисмены тоже вышли на свою охоту. Невезучие обитатели Лондона не сумевшие найти себе ночлег, собирались в кучке у подвальных окошек, из которых на улицу шел теплый воздух. Даже в августе ночи в городе часто бывали сырыми и холодными. Когда охотники проходили мимо группы бездомных, один поднял голову, и Джеймс разглядел мертвенно-бледную кожу и горящие глаза вампира. Он отвел взгляд. Дела обитателей Нижнего мира его не касались, если тени нарушали закон Конклава. Кроме того, он устал, несмотря на то, что на кожу его были нанесены метки, придававшие энергии. Он всегда чувствовал себя изможденным, вернувшись из иного мира, мира серого света и неопределенных теней. Подобное происходило с ним на протяжении многих лет, и он знал причину. Он совершал эти путешествия потому, что был сыном чародейки. Чародеи, в свою очередь, являлись отпрысками людей и демонов. Они были способны использовать магию, но не могли носить руны и предметы из Адамаса, прозрачного как хрусталь металла, из которого изготавливали стилы и ангельские клинки. Магии или чародеи представляли собой одну из четырех рас Нижнего мира, помимо вампиров, оборотней и фей. Мать Джеймса, Тесса Эрендейл, происходила из народа магов. Но бабка Джеймса была не простой женщиной, а сумеречным охотником. Сама Тесса никогда обладала способностью изменять внешность и принимать любой желаемый облик, облик существа живого или мертвого. Таким даром не владел никто из магов. Она отличалась от остальных еще кое-чем. Чародеи не могли иметь детей но Тесса являлась исключением. Все задавались вопросом, что это может означать для Джеймса и его сестры Люси, первых известных в этом мире внуков демона и человеческого существа. Долгие годы казалось, что детям ничто не угрожает. Джеймс и Люси носили метки и обладали способностями, присущими остальным сумеречным охотникам. Они могли видеть призраков, например, Джессамину, Болтливую обитательницу Лондонского института. Но и это не являлось чем-то необычным в семье Эрон И все с облегчением решили, что оба ребенка будут нормальными, настолько, насколько это слово может быть применимо к нефилимам. Даже конклав, орган власти, управляющий сообществом сумеречных охотников, перестал интересоваться ими. А потом, когда Джеймсу исполнилось 13, Он впервые совершил путешествие в мир мрака. Только что он стоял на зеленой траве, а мгновение спустя его уже окружала выжженная равнина, и над головой простиралось багровое небо. Искривленные, изуродованные огнем деревья тянули вверх свои корявые ветви, похожие на когтистые лапы чудовищ. Джеймс видел такие пейзажи на гравюрах, в старинных книгах. Он знал, что перед ним. Это был мир демонов? Иное измерение, адское измерение. Через несколько секунд его вышвырнуло обратно на землю. Но с того дня мальчик уже не был прежним. Несколько лет Джеймс оточил тайный страх. Он боялся в любой момент очутиться на той черной равнине, засыпанной пеплом. Как будто невидимая, но прочная нить связывала его с миром демонов. И он все ждал, что некто натянет эту нить вырвет его из привычного окружения и утащит в царство огня и пепла. Когда Джеймс повзрослел, то с помощью дяди Джема сумел, как ему казалось, контролировать свою странную способность. Но сегодняшнее путешествие, несмотря на то, что оно продолжалось всего несколько секунд, потрясло его до глубины души, и он испытал огромное облегчение, добравшись, наконец, до таверный «Дьявол». Дьявол занимал дом номер два по Флит-стрит, рядом с приличного вида типографии. Однако, в отличие от типографии, кабак был заколдован таким образом, чтобы простые и смертные не могли его видеть и не слышали хриплых голосов подвыпивших посетителей, доносившихся из распахнутых дверей и окон. Это было фахверковое сооружение в стиле Тюдоров. Древние деревянные балки давно обветшали и были изъедены древоточцами. Стены удерживались в вертикальном положении лишь заклинаниями чародеев. Хозяин, оборотень по имени Эрни, стоял за стойкой и цедил пиво в кружке. Посетители представляли собой смешанную толпу фей, вампиров, ликантропов и магов. Обычно в таких местах сумеречных охотников встречали довольно прохладно. Но завсегда-то и дьявола привыкли к молодым людям. Они приветствовали Джеймса, Кристофера, Мэтью и Томаса рёвым и шуточками. Джеймс остался в зале, чтобы забрать напитки у барменши Полли, а остальные стопотом поднялись наверх в свои комнаты, оставляя на ступеньках следы демонического и хора. Полли была изоборотней. Она взяла мальчишек под свое покровительство, когда Джеймс три года назад снял здесь комнаты в мансарде. Ему нужно было личное пространство, где он и его друзья могли бы время от времени укрываться от бдительного ока родителей. Именно Полли начала называть их веселыми разбойниками в честь Робин Гуда и его людей. Джеймс подозревал, что его за глаза прозвали Робином из Локсли, а Мэтью — Уиллом Скарлеттом. Томасу определённо отводилась роль крошки Джона. Полли хмыкнула. «Я вас едва узнала, когда вы четверо валились в зал, с ног до головы обмазанные невесть чем». И хор, пояснил Джеймс, принимая бутылку Рейнвейна. «Это кровь демонов». Полли наморщила нос, достала из застойки бара несколько застиранных посудных полотенец и повесила ему на плечо. Потом протянула еще одну тряпку, которую он прижал к порезу на ладони. Рана перестала кровоточить, но в руке пульсировала боль. «Чтоб не провалиться!» «В Лондоне уже сто лет не видели демона», — сказал Джеймс. «Наверное, мы немного растеряли боевые навыки уже не так проворны, как прежде». «Думаю, они все слишком перепугались, вот они высовываются», — дружелюбно произнесла Полли и отвернулась, чтобы налить стакан джина Пиклзу, местному водяному. «Перепугались?» — повторил Джеймс и застыл на месте. «Чего перепугались?» Полли вздрогнула. «О, ничего, ничего, это я просто так сказала!» Торопливо пробормотала она и поспешила к противоположному концу стойки. Джеймс нахмурился и направился к лестнице. Повадки обитателей Нижнего мира иногда ставили его в тупик. Два пролета скрипучих ступеней вели к деревянной двери, на которой много лет назад было вырезано изречение. «Важно не то, как человек умирает, а то, как он живет. С. Дж. Цитата принадлежит Сэмюэлу Джонсону, 1709-1784 годы жизни, английскому литературоведу, критику, лексикографу и поэту. Джеймс открыл дверь плечом и обнаружил Мэтью и Томаса, вальяжно рассевшихся за круглым столом посередине комнаты. Стены комнаты были отделаны деревянными панелями. Окна с неровными, потемневшими от времени стеклами выходили на Флит-стрит, освещенную мигавшими фонарями. Напротив, на другой стороне улицы, на фоне серого ночного неба, смутно вырисовывалось здание Королевского суда Лондона. Молодые люди давно привыкли к этой комнате, и она казалась им уютным гнездышком несмотря на изъеденные насекомыми и мышами панели и старую мебель с барахолки. В камине трещали поленья. На каминной полке красовался бюстополона с давно отбитым носом. Книжные шкафы ломились от оккультных сочинений, написанных магами из простых людей. В библиотеку института не допускалась подобная литература, но Джеймс собирал книги, посвященные колдовству. Его завораживала мысль о простых магах. Он испытывал невольное уважение к людям, которые не были рождены для жизни в мире чары теней, но стремились в этот мир так страстно, что научились взламывать надежно запертые двери. Томас и Мэтью уже отмылись от их хора, переоделись в неглаженную, но чистую одежду, и волосы их, рыжевато каштановые у Томаса и золотистые Мэтью, были еще влажными. «Джеймс!» — радостно воскликнул Мэтью, увидев друга. Глаза его подозрительно блестели, и Джеймс заметил на столе наполовину пустую бутылку бренди. «Неужто выпивка наконец-то прибыла? Джеймс поставил вино на стол, и в этот момент Кристофер появился на пороге небольшой спальни, находившейся в дальнем конце помещения. Спальня уже была устроена здесь, когда веселые разбойники сняли комнаты, но ею пользовались только для того, чтобы мыться, хранить запасную одежду и оружие. Джеймс с довольным видом произнес Кристофер. «А я думал, ты пошел домой». «С какой стати мне идти домой?» Джеймс уселся рядом с Мэтью и бросил на стол посудные полотенца Полли. «Понятия не имею». все так же радостно отозвался Кристофер, отодвигая стул. «Но ведь такое могло случиться, верно? Люди постоянно совершают странные необъяснимые поступки. У нас однажды была кухарка, и вот как-то утром она отправилась за покупками и исчезла». Ее нашли две недели спустя в Риджинс-парке. Она нанялась служить в зоосад». Томас приподнял брови. Ни Джеймс, ни остальные до сих пор толком не знали, стоит ли верить историям Кристофера. Не то чтобы он был отъявленным лжецом, но когда дело не касалось его мензурок и пробирок, он обращал мало внимания на происходящее вокруг него. Кристофер был сыном Сесили Эррендейл, тети Джеймса и Габриэля Лайтвуда. От родителей он унаследовал худощавое телосложение, темные каштановые волосы и глаза, цвет которых можно было описать, пожалуй, только как сиреневый. «И все это досталось мальчишке и пропадает понапрасну», — часто говорила Сесили со вздохом мученицы. Кристофер по всем признакам должен был пользоваться популярностью у девушек, но, увы, большую часть его лица скрывали очки с толстыми линзами, а кожа под ногтями была черной от намертво въевшегося пороха. Большинство сумеречных охотников относились к огнестрельному оружию смертных с подозрением или вообще без всякого интереса, потому что руны, наложенные на металл или пули, не давали пороху воспламеняться, а оружие без рун не действовало против демонов. Тем не менее, Кристофер был одержим идеей приспособления огнестрельного оружия и всяческих зажигательных смесей для нужд нефилимов. Джеймс вынужден был признаться себе в том, что мысль о пушке на крыше института представляется ему не такой уж абсурдной. «Твоя ладонь!» — внезапно произнес Мэтью, наклонился вперед и пристально уставился на Джеймса зелеными глазами. «Что случилось?» — «Просто порез», — ответил тот, разжимая пальцы. Рана пересекала ладонь по диагонали. Когда Мэтью взял пострадавшую руку, серебряный браслет, который Джеймс всегда носил на правом запястье, звякнуло бутылку с вином. — Ты должен был мне сказать... — нахмурился Мэтью и сунул руку в карман жилета, чтобы достать стело. — Я бы в два счета разобрался с твоим порезом еще в том переулке. — Я забыл. — буркнул Джеймс. Томас, который водил кончиком пальца по краю бокала, вместо того, чтобы пить, произнес. — Что-нибудь случилось? Томас был слишком проницателен, и иногда это раздражало. Все произошло очень быстро», — неохотно отозвался Джеймс. «Многие очень быстрые вещи также являются очень плохими», — заметил Мэтью, прикладывая остриё стело к ладони Джеймса. «Например, нож гильотины падает очень быстро. Взрывы в лаборатории Кристофера также происходят исключительно быстро». «Как видите, это была не гильотина и не взрыв», — усмехнулся Джеймс. «Я...» Я перенесся в царство теней. Мэтью резко поднял голову, но рука его не дрогнула. Он продолжал аккуратно выводить на коже Джеймса и раци, исцеляющую руну. Джеймс почувствовал, что боль начинает утихать. А я думал, что с этим уже покончено, пробормотал Мэтью. Я думал, Джем помог тебе. Он действительно мне помог. С последнего раза прошел целый год. Джеймс покачал головой. Наверное, глупо было надеяться на то, что я смогу избавиться от этого навсегда. Но ведь это обычно происходит с тобой, когда ты чем-то встревожен или расстроен, — заметил Томас. Может, это из-за нападения демона? Нет, — быстро ответил Джеймс. Нет, нет, но я представления не имею, что послужило толчком. Джеймс почти с радостью ждал этой схватки. Всё лето он пребывал в раздраженном, мрачном состоянии духа. Впервые больше чем за 10 лет он не поехал с семьей в Идрис на каникулы. Идрис располагался в Центральной Европе. Страна была со всех сторон окружена невидимой стеной защитных чар, скрывавших ее от взглядов простых людей и их примитивных изобретений. Прекрасная страна без железных дорог, без заводов, без смога и дыма от печей, в которых жгли каменный уголь. Джеймс знал, почему в этом году его семья вынуждена была остаться в Лондоне, но у него имелись собственные причины желать возвращения в Идрис. Лишь немногие занятия, и среди них патрулирование улиц, могли отвлечь его от неотступных мыслей. Демоны не в состоянии встревожить нашего отважного друга», возразил Мэтью, заканчивая изображать исцеляющую руну. Он наклонился к Джеймсу так близко, что тот почувствовал знакомый аромат мыла, смешанный с винными парами должно было произойти что то еще значит тебе следует поговорить со своим дядей джейми посоветовал томас джеймс отрицательно покачал головой ему не хотелось беспокоить дядю джема из за эпизода который сейчас казался сущей чепухой да ничего там не произошло просто появление демона застало меня врасплох и я случайно схватился за клинок вместо рукояти наверняка причина в этом а ты превратился в тень расспрашивал Мэтью, убирая стело. Иногда в случаях, когда Джеймса затягивала в серый мир, друзья потом рассказывали, что очертания его фигуры становились расплывчатыми. Время от времени он полностью превращался в черную тень, тень, имевшую облик Джеймса, но прозрачную и бесплотную. Несколько раз, буквально два или три, ему удавалось видеть тень и пройти сквозь стену или дверь, но он никогда не говорил о том, что ему пришлось испытать при этом. Кристофер поднял голову от своей записной книжки. «Кстати, раз уж речь зашла о демонах...» «Мы говорили вовсе не о демонах», — заметил Мэтью. «Как ты сказал, он называется?» — спросил Кристофер, обгрызая карандаш. Он часто записывал подробности их экспедиции и схваток с адскими тварями. Утверждал, что это помогает ему в научных исследованиях. «Я имею в виду того, который взорвался». «А что, разве там был еще один, который не взорвался?» хмыкнул Джеймс. Томас, обладавший исключительной памятью на мелкие детали, разъяснил. «Это был Деомас Кристофер. Странно, что мы его встретили. Они редко появляются в больших городах». «Я сохранил немного его и хора», — сообщил Кристофер, сунул руку в один из своих многочисленных карманов и извлек пробирку с зеленоватой субстанцией, закупоренную пробкой. «Предупреждаю заранее, чтобы никто из вас не вздумал это выпить». «Вот чокнутый! И как тебе только в голову такое могло прийти? Мы не собирались делать ничего подобного!» — возмутился Томас. Мэтью даже содрогнулся. «Довольно уже разглагольствовать об ихоре. Давайте еще раз выпьем за благополучное возвращение Томаса домой!» Томас начал возражать. Джеймс поднял бокал и чокнулся с Мэтью. Кристофер собрался уже чокнуться с Джеймсом своей пробиркой, но Мэтью, бормоча проклятие, Отнял злосчастные хоры, протянул, естественно, испытателю бокал вина. Томас, несмотря на свои возражения, выглядел довольным. Большинство сумеречных охотников, достигнув 18 лет, отправлялись в своего рода турне, оставляли свой институт и посещали другие, расположенные за границей. Томас всего несколько недель назад вернулся из Мадрида, где провел 9 месяцев. Целью путешествия было изучение чужих обычаев и расширение собственных горизонтов. Томас определенно расширился, но главным образом в физическом смысле. Несмотря на то, что в их компании он был старшим, до этой поездки он был самым чедушным Когда Джеймс, Мэтью и Кристофер приехали на пристань, чтобы встретить корабль Томаса, возвращавшегося из Испании, они довольно долго шарили взглядами в толпе, прежде чем узнать своего друга в мускулистом молодом мужчине, спускавшемся по трапу. Сейчас Томас был самым высоким и загорелым, словно вырос не в Лондоне, а на ферме. Он мог орудовать двуручным мечом, как перышком, и привез из Испании новое оружие — болос, несколько прочных веревок, на концах которых были укреплены грузила. Он вращал этой штукой над головой. Мэтью часто говорил, что у него возникает чувство — Будто он дружит с добродушным великаном. «Когда вы покончите с этой бутылкой, я расскажу вам одну новость», — объявил Томас, отодвигаясь от стола. «Помните тот старый особняк в Чизвике, который когда-то принадлежал моему деду? Его еще называли Лайтвуд хаус Несколько лет назад Конклав отдал его моей тетке Татьяне, но она никогда там не жила. Предпочла остаться в Эдресе с моей кузиной. Гертрудой», — подсказал Кристофер. «Грейс», — поправил его Джеймс, ее зовут Грейс». Кристоферу она тоже приходилась кузины, но Джеймс знал, что ни тот, ни другой никогда ее не видели. «Именно, Грейс», — согласился Томас. Тетя Татьяна всегда вела абсолютно уединенную жизнь в Идресе. Никаких гостей и тому подобного. Но, насколько я понял, она решила переехать обратно в Лондон, так что мои родители разволновались не на шутку. Джеймсу показалось, что сердце его сбилось с ритма. Потом застучало глухо, медленно. «Грейс», — заговорил он и вдруг увидел, что Мэтью бросил на него быстрый взгляд из-под тишка. «Грейс, она переезжает в Лондон?» «Похоже, Татьяна хочет ввести ее в общество». На лице Томаса отразилось недоумение. «Ты, наверное, познакомился с ней там, в Идрисе? По-моему, ваш дом находится по соседству с блэктерн Мэнором». Джеймс механически кивнул. Он вдруг ощутил тяжесть браслета на правой руке, хотя носил его много лет, и настолько к нему привык, что уже не замечал. «Обычно я вижу ее каждое лето», — сказал он, «если не считать нынешнего, конечно». Если не считать нынешнего. Он не нашел в себе сил возразить родителям, когда они сказали, что семья Эррендейл проведет это лето в Лондоне. Не смог заговорить об истинной причине, побуждавшей его вернуться в Идрис. В конце концов, насколько им было известно, он едва знал Грейс. Он не мог объяснить, не мог заговорить о тошнотворном чувстве, об ужасе, который охватывал его при мысли о том, что он увидит ее только через год. Этот секрет Джеймс хранил с 13 лет. Стоило ему закрыть глаза, и он видел перед собой высокие ворота Блэк Торн Менора. Видел собственные руки, руки без шрамов, руки ребенка, которые прилежно резали колючие плети вьющихся растений. Он видел длинный зал особняка — Занавески, которые развивал ночной ветер, и слышал музыку. Он видел Грейс в платье цвета слоновой кости. Мэтью задумчиво наблюдал за ним, но озорные огоньки не плясали в его глазах. Мэтью и только ему из всех друзей Джеймса была известна история знакомства Джеймса и Грейс блэктерн «Положительно. Лондон подвергся нашествию дебютанток», — заметил Мэтью. «Скоро приезжает семейство Карстерсов. Слышали?» Джеймс кивнул. «Люси ночами буквально не спит, не может дождаться, когда увидит Корделию». Мэтью налил себе вина. «Вполне их понимаю. Должно быть, им чертовски надоела деревенская жизнь в Девоне. Как там называется их поместье? Сайренворд? Если я не ошибаюсь, они приезжают через пару дней». Томаса прокинул свой бокал. А заодно по скатерти покатился бокал Джеймса и пробирка Кристофера. Томас еще не привык к тому, что занимает в пространстве гораздо больше места, чем прежде, и иногда двигался очень неуклюже. Вся семья Карстерсов приедет, ты сказал, пробормотал Томас. Кроме Элиаса Карстерса, пояснил Мэтью. Элиас был отцом Карделии. Но Кардели, естественно, будет, а вместе с ней он многозначительно приподнял брови. О, дьявольщина! воскликнул Кристофер. Алистер Карстерс! У него сделалось такое лицо, словно его мутило даже при звуке этого имени. «Я правильно вспомнил. Это тот самый отвратительный тип!» «Отвратительный тип — это еще мягко сказано», — заметил Джеймс. Томас полотенцем вытирал со стола лужу вина, а Джеймс озабоченно следил за ним. В школе Томас был застенчивым тихим мальчиком, а Алистер — задирой и хулиганом. «Мы вполне можем избежать общения с Алистером, Том», «У нас нет никаких причин проводить время вместе, и я с трудом могу представить, чтобы он, в свою очередь, жаждал нашего общества». Томас хотел что-то сказать, но запнулся, брызгая слюной. Причиной тому послужила вовсе не речь Джеймса. Содержимое пробирки Кристофера, вылившееся на скатерть, приобрело красно-коричневый цвет и начало разъедать столешницу. Все вскочили с мест и схватились за полотенце Полли. Томас поспешно выплеснул на в шин воды, но при этом облил Кристофера так, что у того одежда промокла насквозь. Мэтью согнулся пополам от хохота. «Слушайте, ну ничего себе!» — пробубнил Кристофер, убирая с лица влажные волосы. «Это действительно сработало! Том, кислота нейтрализована!» Тома стряхнул головой. «Кому-то следовало бы нейтрализовать тебя, придурок!» У Мэтью началась самая настоящая истерика. Несмотря на весь этот хаос, окружавший его, Джеймс невольно унесся мыслями далеко-далеко. Столько лет, в сотнях писем, которыми они тайно обменивались, Джеймс и Грейс клялись друг другу в том, что однажды они будут вместе, что придет день, они станут взрослыми и тогда поженятся, пусть даже против воли старших, и будут жить вместе в Лондоне. Это всегда было их мечтой. Так почему же она не сообщила ему о своем приезде? Ой, смотрите, Альберт Холл!» — воскликнула Карделия, прижимаясь носом к окошку экипажа. Был чудесный день, солнце заливало Лондона слепительными лучами, и белые аристократические особняки южного Кенсингтона буквально сияли, словно ряды фигуры с слоновой кости в дорогом комплекте шахмат. В Лондоне действительно чудесная архитектура. Как тонко подмечено! издевательски протянул ее старший брат Алистер. Забившись в угол кареты, он делал вид, будто углублен в чтение какой-то книги по математике. Всем своим видом он стремился показать, что его нельзя отвлечь такой ерундой, как архитектура. «Уверен, никто до тебя не высказывал вслух мнения о лондонских зданиях». Корделия сердито уставилась на него, но он даже не соизволил поднять взгляд от книги. Разве он не понимает, что она всего лишь пытается поднять им настроение? Их мать Сона сидела с усталым видом, безвольно привалившись к стенке кареты. Глаза ее были обведены синими кругами, и её смуглая кожа, обычно сияющая, приобрела болезненный желтоватый цвет. Состояние матери беспокоило Корделю уже несколько недель, с того самого дня, как новости из Идриса, новости об отце, достигли Девона. «Дело в том, Алистер, что на этот раз мы приехали сюда не в гости, мы собираемся жить здесь постоянно, познакомимся с новыми людьми, будем принимать гостей, вовсе нет нужды сидеть в заперти в институте, хотя мне хотелось бы, чтобы Люси постоянно была рядом». «А заодно и Джеймс», — вставил Алистер, не отрываясь от своего учебника. Корделия заскрежетала зубами. «Дети». Мать Корделии взглянула на молодых людей с упреком. Алистер скорчил недовольную гримасу. Через месяц ему должно было исполниться 19, и он, по крайней мере, в собственных глазах давно уже не был ребенком. «У нас есть серьезные дела. Как вам прекрасно известно, мы приехали в Лондон вовсе не ради развлечений. Мы здесь представляем нашу семью». Корделия взглянула на брата уже не столь враждебно. Она понимала, что он тоже тревожится насчет соны, хотя никогда не признавался в этом вслух. Она уже миллион раз задавала себе вопрос, что конкретно известно ему о положении, в котором находится отец. Она также понимала, что Алистер знает больше ее самой, но ни за что не станет говорить с ней об этом. Сердце ее забилось чаще от радостного волнения, когда экипаж остановился на площади Корнуэлл-Гарденс у дома 102, одного из величественных белых викторианских особняков. Чёрный номер был написан простыми цифрами на самой правой колонне. На галерее на верхних ступенях лестницы стояли несколько человек. Карделия сразу же узнала Люси Эрендейл, хотя девушка стала немного выше ростом со дня их последней встречи. Золотисто-каштановые волосы были убраны под шляпку, а бледно-голубой жакет и юбка прекрасно сочетались с цветом ее глаз. Люси сопровождали двое. Карделия узнала ее мать, Тессу Эрондейл, знаменитую, во всяком случае среди сумеречных охотников, супругу Уилла Эрондейла, главы Лондонского института. Она выглядела лишь немногим старше дочери. Тесса была чародейкой, умела изменять внешность и обладала еще одним даром — бессмертием и вечной молодостью. Рядом с Тессой стоял Джеймс. Корделия вспомнила, как однажды, когда она была еще маленькой девочкой, ей захотелось погладить лебедя, жившего в пруду в их поместье. Злобная птица почему-то бросилась на нее, врезалась ей прямо в живот и сбила с ног. Несколько минут Корделия лежала на траве, хватая ртом воздух и пытаясь отдышаться. Тогда она испугалась, что никогда больше не сможет сделать ни одного вдоха. Она понимала, что история звучит не слишком-то романтично. Вряд ли она решилась бы признаться кому-нибудь в том, что всякий раз при веде Джеймса Эрендейла испытывает чувство, будто ее клюнул рассерженный лебедь. Но это было правдой. Он был таким красивым, таким красивым. Глядя на него, она забывала о том, что нужно дышать. Непокорные волнистые черные волосы казались карделей мягкими на ощупь. Длинные темные ресницы отбрасывали тень на глаза цвета меда или янтаря. Ему было 17. Неуклюжий, длинноногий подросток исчез, и перед Корделией стоял стройный, изящный юноша с совершенной фигурой и лицом, невыносимо прекрасной, словно гениальное произведение искусства. «Уф!» — она неловко спрыгнула на мостовую. Каким-то образом ей удалось справиться с дверцей кареты — И теперь она стояла на тротуаре и слегка покачивалась, пытаясь обрести равновесие. Ноги, казалось, разучились ходить после долгих часов, проведенных в дороге. Джеймс мгновенно очутился рядом с ней, подхватил ее под руку, не дал упасть. «Маргаритка», — воскликнул он, — «с тобой все в порядке?» Такое прозвище когда-то дал ей он сам. Он не забыл. «Просто я немного неуклюжая». Она уныло огляделась по сторонам. «Я надеялась, что мое появление будет более эффектным». «Не стоит волноваться. Забудь об этом». Он улыбнулся, и сердце ее дрогнуло. «Мостовые Южного Кенсингтона — коварная штука. Мне и самому не раз приходилось вступать с ними в единоборство». «Придумай какой-нибудь достойный ответ», — сказала она себе. «Скажи что-нибудь остроумное». Но Джеймс уже отвернулся и наклонил голову, приветствуя Алистера. Карделия знала, что в школе Джеймс и Алистер недолюбливали друг друга, но ее мать пребывала в полном неведении относительно их взаимоотношений. Сона считала, что Алистера все обожают. «Вижу, ты приехал, Алистер», — странным невыразительным голосом произнес Джеймс. «И выглядишь ты». Он с неприкрытым изумлением разглядывал желтые волосы Алистера, которые в ярком солнечном свете казались белыми. Карделия, затаив дыхание, ждала продолжения и очень надеялась, что Джеймс бросит нечто вроде «ты похож на репу», но он не сказал ничего подобного. «Хорошо выглядишь», — закончил Джеймс. Молодые люди некоторое время смотрели друг на друга в молчании, а в это время Люси сбежала по ступенькам и бросилась на шею Корделии. «Я так рада, так рада тебя видеть! Очень-очень!» восклицала она в присущей ей восторженной манере. У Люси любая вещь, человек или события всегда были очень-очень, и неважно, какой эпитет следовал дальше — красивый, захватывающий или ужасный. «Корделия, дорогая моя, ты даже представить себе не можешь, как нам будет весело!» Люси, Корделия и ее семья приехали в Лондон для того, чтобы вы с Корделией могли тренироваться вместе. Ласковым тоном произнесла Тесса. «Вам предстоит много работать». Это большая ответственность. Корделия опустила взгляд и уставилась на свои туфли. Тесса была так добра, что повторила историю о том, что Карстерсы в спешке переехали в Лондон ради Карделии из-за того, что Корделии и Люси срочно нужно стать названными сестрами Поработай. Но это было неправдой. «О, миссис Эрондейл, неужели вы забыли себя в шестнадцать лет?» — вмешалась сонна. «Юные девушки обожают танцы и наряды. Насчет себя могу сказать, что в их возрасте я только об этом и думала. Да и вы наверняка тоже». Корделия знала, что слава матери насчет ее собственной молодости совершенно не соответствовали истине. Но, естественно, промолчала. Тесса приподняла брови. «Действительно, припоминаю» что однажды я угодила на веселое сборище вампиров. И еще была одна вечеринка в доме Бенедикта Лайтвуда, разумеется, еще до того, как он подцепил демоническую курь и превратился в червя». «Матушка!» — воскликнула скандализованная Люси. «А что такого? Он же действительно превратился в червя», — заметил Джеймс. «Точнее, в гигантскую смертоносную змею. Должен сказать, что этот эпизод был одним из самых интересных на уроках истории». В этот момент прибыли фургоны с имуществом карстерсов, и Тесса была избавлена от необходимости продолжать не слишком пристойный разговор. С одной повозки спрыгнули несколько дюжих грузчиков и начали убирать холст, прикрывавший надежно привязанную мебель. Один из рабочих помог Райзе, горничные кухарки Сонны, выбраться из фургона. Райза работала в семье Джаханшах еще с тех пор, как Сона была юной девушкой и была ее личной служанкой. Она была простой смертной женщиной, но обладала даром зрения, поэтому являлась ценной спутницей для сумеречного охотника. Райза говорила только на фарси. Корделия подумала, «Интересно, пытались ли люди, ехавшие с ней в фургоне, завести с ней разговор?» Райза отлично понимала английский язык, но предпочитала помалкивать. «Пожалуйста, поблагодарите от моего имени Сесили Лайтвуд». За то, что она одолжила мне повозки людей, говорила мать Кардели, обращаясь к Тессе. О, кстати, они будут приходить по вторникам и четвергам, чтобы выполнять черную работу до тех пор, пока вы не подыщете себе подходящую прислугу, сообщила Тесса. Черной работой называлось все, что не входило в обязанности Райзы, которая готовила еду, ходила за покупками, помогала Соне и Кардели одеваться например, мытье полов или уход за лошадьми. Разговоры о том, что карстерсы смогут в скором времени нанять собственных слуг, были лишь очередным проявлением вежливости, и Корделия это понимала. Когда они покинули Девон, Сона рассчитала всю прислугу, кроме Райзы. Они пытались экономить, пока Элиас Карстерс находился в заключении в ожидании суда. Внимание Корделии привлёк громоздкий предмет на одной из повозок. «Мама!» — воскликнула она. «Ты взяла с собой фортепиано?» Мать пожала плечами. «Я люблю музыку». Она обернулась грузчиком и сделала повелительный жест. «Корделия, здесь сейчас будет шумно и пыльно. Может быть, вам с Люси пройтись и смотреть окрестности? А ты, Алистер, останься, помоги мне руководить людьми». Корделия пришла в восторг при мысли о том, что она получит возможность пообщаться с Люси наедине. Тем временем на лице Алистера появилось странное выражение. Казалось, его охватила одновременно досада от того, что он вынужден остаться дома с матерью, и самодовольство от того, что ему доверили роль главы семьи. Тессу, казалось, позабавило происходящее. «Джеймс, поедись с девочками. Может, вам отправиться в Кенсингтонские сады? Это недалеко отсюда. Погода сегодня отличная». «Да, кенсингтонские сады действительно вполне подходят», — мрачно произнес Джеймс. Люси подняла глаза к небу и взяла Корделию за руку. «Тогда идем, сказала она и увлекла подругу вниз по ступеням на тротуар. Джеймс на своих длинных ногах без труда догнал их. «Нет никакой нужды нестись, как у и Люси», — заметил он. «Матушка вовсе не собирается удерживать тебя в доме и требовать, чтобы ты тащила фортепиано на второй этаж». Карделия бросила на него взгляд из-под опущенных ресниц. Ветер шевелил его волосы. Даже волосы ее матери не были совершенно черными, они отливали медью и золотом. Но волосы Джеймса были цвета вороного крыла. Он легкомысленно улыбнулся ей с таким видом, словно и не заметил, как она совершенно неприличным образом разглядывала его. Хотя, с другой стороны... Он без сомнения привык к тому, что его бесцеремонно разглядывают другие сумеречные охотники. Не только из-за его привлекательной внешности, но и по некоторым другим причинам. Люся стиснула ее пальцы. «Ты приехала, и я так счастлива!» — объявила она. «На самом деле я никогда до конца не верила в то, что мы будем жить в одном доме!» «Почему?» — удивился Джеймс. Закон требует, чтобы вы тренировались некоторое время, прежде чем вы станете поработай. А кроме того, отец просто обожает Маргаритку, ведь именно он здесь устанавливает правила. «Ваш отец обожает всех карстерсов», — возразила Карделия. «Не уверена, что это как-то связано с моими личными достоинствами. Наверное, ему даже Алистер может понравиться». «Мне кажется, он уже убедил себя в том, что в характере Алистера имеются некие неизведанные глубины», — сказал Джеймс. «Как и в зыбочих песках», — усмехнулась Карделия. Джеймс рассмеялся. «Довольно, братец!» — вмешалась Люся и хлопнула Джеймса по плечу, затянутой в перчатку рукой. «Маргаритка, моя подруга, и ты не даешь нам поболтать? Сделай одолжение, отправляйся куда-нибудь в другое место!» Они шли по улице Квинсгейт в сторону Кенсингтон-роуд. Вокруг сновали люди, стучали копытами лошади, скрипели омнибусы. Карделия представила себе, как Джеймс скрывается в толпе. Наверняка в этом городе он найдет себе занятия поинтереснее, чем сопровождать сестру. А может быть, его похитит какая-нибудь прекрасная богатая наследница, которая влюбится в него с первого взгляда. Такие вещи, как она знала, часто случаются в Лондоне. — Я буду следовать за вами в десяти шагах, как Паш, — предложил Джеймс. — Но мне нельзя терять вас из виду нет то, матушка, меня убьет. В результате я пропущу завтрашний бал. Матью тоже меня убьет, и мне придется умирать дважды». Кордели улыбнулась и хотела что-то сказать, но Джеймс уже отстал от них, как и обещал. Он легкими шагами шёл позади, чтобы дать девушкам возможность поговорить наедине. И Кордели пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть свое разочарование от того, что ей пришлось повернуться к нему спиной. В конце концов, теперь она жила в Лондоне и встречи с Джеймсом должны были из редких чудесных случайностей превратиться в часть ее повседневной жизни. И все таки Корделия не удержалась и быстро оглянулась. Он уже вытащил из кармана книгу и принялся читать ее прямо на ходу, насвистывая что-то в полголоса. «О каком это боли сейчас говорил?» — спросила она, повернувшись к Люси. Они прошли под черной аркой из скованного железа и очутились в кенсингтонских садах — под сенью древних деревьев. В парке было полно народу — няньки с колясками, молодые парочки, гуляющие в обнимку по тенистым аллеям. Две девочки плели венки из маргариток, а какой-то мальчик в синем матросском костюмчике бегал по газону с обручем и громко хохотал. Он подбежал к высокому мужчине. Тот подхватил ребенка на руки и со смехом подбросил. Карделия на мгновение крепко зажмурила глаза и подумала о собственном отце. О том, как он подбрасывал ее в воздух, когда она была еще маленькой. И как они оба смеялись, и как он потом ловил ее. О том, который назначен на завтрашний вечер, — ответила Люси и взяла Карделию под руку. — Мы устраиваем его, чтобы отметить ваш переезд в Лондон. Там будет весь анклав, будут танцы, и у матушки появится возможность похвастаться заново отделанным бальным залом а у меня появится возможность похвастаться тобой». Корделио охватила дрожь. Она сама не знала, что это — радостное возбуждение, предвкушение или страх. Анклавом официально называлось сообщество сумеречных охотников, проживавших в Лондоне. В каждом крупном городе был свой анклав, который подчинялся местному институту, а также верховным властям, конклаву и консулу. Она понимала, что это глупо, но при мысле о встрече с таким количеством людей её охватила тревога и неопределённое беспокойство. Жизнь, которую она до сегодняшнего дня вела со своей семьей, состояла из постоянных переездов с места на место, если не считать остановок в Сайренворте, в Девоне, и была довольно уединенной. Но именно в этом, в знакомстве с местным обществом и состоял ее долг. Они приехали в Лондон именно ради этого. Она подумала о матери. «Это будет вовсе не бал», — сказала она себе. «Это будет первая схватка в предстоящей войне». Она понизила голос. «А все, кто там соберется, все местные, они знают о моем отце». «Вовсе нет, лишь немногие слышали подробности, а те, кто слышал, держат язык за зубами». Люся задумчиво взглянула на подругу. «А ты не хочешь?» Если ты расскажешь мне о том, что там произошло, клянусь, я ни единой живой душе об этом не заикнусь, даже Джеймсу». У Корделии заболело сердце. Так всегда бывало, когда она вспоминала об отце. Но она знала, что все равно должна рассказать его историю Люси, а потом ей понадобится пересказывать ее другим, чужим людям. Она сможет помочь отцу лишь в том случае, если будет формулировать свои претензии и требования прямо и недвусмысленно. Примерно месяц назад мой отец отправился в Идрис, — заговорила она. Цель поездки держали в большой тайне, но теперь я знаю, что вблизи от границы Идриса было обнаружено скопище демонов-кровьядов. «Правда?» — воскликнула Люси. «Это такие отвратительные чудовища, которые едят всех подряд?» Корделия кивнула. Они почти целиком уничтожили стаю вервольфов. На самом деле именно оборотни принесли новость в Аликанты. Консул собрала экспедиционный отряд нефилимов и вызвала моего отца, потому что он специалист по редким видам демонов. Вместе с двумя обитателями Нижнего мира он разработал план уничтожения кровядов «Звучит здорово!» — заметила Люси. «И как это замечательно сотрудничать с существами из Нижнего мира!» «Да уж, предполагалось, что все будет замечательно», — вздохнула Корделия и оглянулась. Джеймс шагал следом на довольно большом расстоянии, не отрываясь от своей книги. «Вряд ли он услышит их», — подумала она. Все пошло совершенно не так, как было запланировано. Демоны кровьят исчезли, а нефилимы нечаянно вторглись на территорию какого-то клана вампиров. То есть это вампиры считали, что земля принадлежит им. Произошла стычка, серьезная. Люси побледнела. «Да поможет нам ангел. Кого-нибудь из наших убили?» «Несколько нефилимов было ранено», — рассказала Корделия. А клан вампиров решил, что мы, то есть сумеречные охотники, объединились с Вервольфами ради того, чтобы завоевать их владение. Началась ужасная неразбериха, и дело едва не дошло до нарушения соглашений. На лице Люси отразился ужас, и Карделия не могла ее в этом винить. Соглашения представляли собой мирный договор между сумеречными охотниками и Нижним миром, который помогал поддерживать порядок. Нарушение соглашений могло повлечь за собой кровавый хаос. Конклав начал расследование», — продолжала Корделия. «Все в установленном порядке. Мы думали, что мой отец будет свидетелем, но вместо этого его арестовали. Именно его обвиняют в провале экспедиции. Но это была вовсе не его вина, он же не мог знать». Она закрыла глаза. Это его едва не убило. То, что он не оправдал ожиданий конклава, не справился с поставленной задачей. Он знал, что чувство вины будет терзать его всю оставшуюся жизнь. Но никто из нас не мог и заподозрить, что они прекратят расследование и просто арестуют его». Карделия вдруг заметила, что у нее дрожат руки и сцепила пальцы. Он прислал мне одно письмо, но после этого ничего, они запретили. До начала суда он будет сидеть под домашним арестом в Аликанте. «Суда?» — повторила Люси. «И что, судить будут только его? Но ведь в экспедиции участвовали и другие, те, кто ему помогал, разве не так?» «Да, там были другие» но моего отца сделают козлом отпущения, свалят всю вину на него. Теперь оказывается, что только он во всем виноват. Мать хотела поехать в Идрис, чтобы увидеться с ним, но он запретил», — добавила Корделия. «Он сказал, что мы должны отправиться в Лондон, что если его признают виновным, нашу семью покроют несмываемый позор и что мы должны действовать быстро, чтобы предотвратить это». «Но это будет в высшей степени несправедливо!» Глаза Люси сверкнули. «Все знают, что у сумеречных охотников опасная работа, я уверена что когда твоего отца допросят будет решено что он сделал все возможное ради успеха этой вылазки может быть негромко пробормотала Корделия. но им же нужно кого то посадить в тюрьму кроме того он прав у нас действительно мало друзей среди сумеречных охотников мы все время переезжали потому что баба был болен и никогда подолгу не задерживались на одном месте париж бомбей марокко баба на фарси отец папа «А мне всегда казалось, что это так увлекательно!» «Мы просто пытались найти наиболее подходящий для него климат», — объяснила Корделия. «Но сейчас мама поняла, что у нее совсем мало союзников. Именно поэтому мы приехали сюда, в Лондон. Она рассчитывает завести влиятельных друзей. В таком случае, если моему отцу будет угрожать тюремное заключение, у нас найдутся заступники». «Но ведь всегда остается дядя Джим, он твой двоюродный брат», — заметила Люси. Кроме того, безмолвных братьев очень ценят в Конклаве. Дядей Джемом Люси называла Джеймса Карстерса, который был известен большинству нефилимов под именем брата Захарии. Безмолвные братья среди нефилимов представляли своего рода касту целителей и хранителей истории. Они проводили жизнь в молчании, жили долго и были весьма могущественными. Они обитали в безмолвном городе, подземном мавзолее, в который можно было попасть через тысячу порталов, расположенных в разных частях планеты. Самым странным в этих братьях Карделии казалось то, что, подобно своим коллегам, железным сестрам, которые изготавливали из домаса оружие и стело, они сами выбирали свой жизненный путь. Когда-то Джем был обычным сумеречным охотником, поработаем отца Люси, Уилла. Решив стать безмолвным братом, он получил новые могущественные метки, которые изуродовали его, лишили его возможности разговаривать и видеть. Безмолвные братья не старели в физическом смысле, но, с другой стороны, они не могли иметь детей, жен, собственный дом. Такая жизнь казалась Кордели ужасно, невыносимо одинокой. Разумеется, она видела брата Захарию, то есть Джема, во время важных встреч или церемоний, но она не знала его так близко, как Джеймс и Люси. Её отец недолюбливал или побаивался безмолвных братьев и всю жизнь прикладывал немало усилий для того, чтобы помешать Джему навещать их семью. Если бы Элиас придерживался о братьях иного мнения, Джем, возможно, сейчас находился бы на их стороне. Но исправить ничего было нельзя — И Корделия понятия не имела, как к нему обратиться. «Твоего отца ни за что не признают виновным!» — пообещала Люси, стиснув руку Корделии. «Я поговорю с родителями». «Нет, Люси, Корделия покачала головой. «Всем известно о близкой дружбе между нашими семьями. Они уверены в том, что твои мать и отец не смогут судить беспристрастно». Она вздохнула. «Я сама пойду к консулу, обращусь к ней лично». Возможно, она не до конца понимает, что остальные просто хотят поскорее замять этот скандал с жителями Нижнего мира, обвинив моего отца. Всегда легче указать пальцем на кого-то конкретного, чем признаться, что все мы совершаем ошибки». Люси кивнула. «Тетя Шарлота так добра, не могу представить себе, чтобы она отказалась помочь вам». Тетей шарлотта Шарлоттой Люси называла Шарлоту Фейрчайлд, первую женщину, избранную консулом. Она также была матерью поработая Джеймса, Мэтью Фейрчайлда, и старым другом семьи Эррондейл. Человек, занимавший пост консула, обладал огромной властью, и когда Корделия впервые услышала о том, что отца взяли под стражу, она сразу же подумала о Шарлотте. Но консул не имеет возможности поступать так, как ему или ей заблагорассудится, объяснила ей тогда сонно. Внутри Конклава существуют группировки, могущественные фракции, которые постоянно давят на нее, убеждая сделать то или это, и она не рискнет разгневать их. «Если они пойдут к Шарлотте, для их семьи будет только хуже», — говорила Сонна. Корделия не возражала, но все же считала, что мать ошибается. Разве сущность власти состоит не в этом возможности рискнуть и вызвать гнев людей? Зачем женщине было становиться консулом, если она даже на этом высоком посту продолжает суетиться и волноваться о том, как бы случайно не расстроить кого-нибудь, как бы всем угодить? Ее мать была слишком осторожна, слишком опаслива. Сонна считала, что единственным выходом из сложившейся ситуации был брак Корделии с каким-нибудь влиятельным человеком, который мог бы спасти репутацию их семейства в случае, если Элиас отправится в тюрьму. Но Корделия не собиралась рассказывать об этом Люси. Она не собиралась вообще никому об этом рассказывать. Она не могла без гнева и ужаса думать об этом. Не то чтобы она была против самой идеи брака, но считала, что выходить замуж следует за того, кого выберешь сама и только по любви она не желала участвовать в сделке целью которой было обелить имя их семьи ведь отец не совершил ничего противозаконного она намеревалась решить эту проблему используя свою ум и храбрость она не позволит продать себя как рабыню на рынке я понимаю сейчас все выглядит просто ужасно говорила тем временем люси и Корделия сообразила что пропустила часть ее речи. Но я просто уверена в том, что скоро все закончится, и твой отец вернется к вам совершенно свободным от всяких обвинений. А тем временем ты побудешь в Лондоне, сможешь тренироваться вместе со мной и. Ой! Люся отняла у Карделии руку и принялась рыться в редикюле. Чуть не забыла, я же прихватила для тебя новую главу прекрасной Карделии! Карделия улыбнулась и постаралась временно выбросить из головы собственные неприятности. «Прекрасная Корделия» — так назывался роман, который Люси начала писать еще в 12 лет. Целью его было развлечь Корделию и поднять ей настроение во время продолжительного пребывания в Швейцарии. В романе описывались приключения молодой женщины по имени Корделия, изящной, очаровательной и покоревший всех представителей сильного пола своей неземной красотой, и красивого мужчины, обожавшего ее лорда Хоука. К сожалению, они были разлучены, когда Корделию похитили пираты, и с того дня девушка пыталась вернуться к лорду. Но на пути к возлюбленному ее ждали захватывающие приключения и многочисленные препятствия в виде привлекательных мужчин, которые сразу же влюблялись в героиню и предлагали ей руку и сердце. Претендентов на руку красавицы было так много, что настоящая Корделия давно уже перестала их считать. В течение четырех лет Люси каждый месяц без единого пропуска или опоздания высылала подруге новую главу, и Корделия, свернувшись перед сном в постели, погружалась в мир фантазии, следила за романтическими приключениями своей выдуманной тески и ненадолго забывала о реальной жизни. «Чудесно», — ответила она и взяла сверток. «С нетерпением жду продолжения. Ужасно интересно, сумеет ли Корделия вырваться из лап злобного бандитского короля? «Ну, на самом деле оказалось, что бандитский король не такой уж и злобный. Понимаешь ли, он младший сын одного герцога, который всегда... Извини!» Робко пробормотала Люси, заметив сердитый взгляд Корделии. «Я забыла, ведь ты не любишь, когда тебе заранее все рассказывают». «Правда», — ответила Корделия и слегка стукнула подругу по плечу рукописью, свёрнутой в трубку. «Но все равно спасибо тебе, дорогая моя. Я прочту главу сразу же, как только появится свободная минутка». Она оглянулась. «Скажи мне, разве...» «То есть, мне тоже очень хочется поболтать с тобой наедине, но ведь это было ужасно невежливо просить твоего брата отойти от нас». «Нисколько», — заверила ее Люси. «Взгляни на него, он весь в своей книге и давно о нас забыл». Это было правдой. Несмотря на то, что Джеймс, казалось, был всецело поглощен чтением, он неизменно уклонялся от встречных прохожих, перешагивал через камни и упавшие ветки, попадавшиеся на дороге. Один раз даже вполне благополучно разминулся с малышом, катившим обруч, и все это с изяществом играции и достойными восхищения. Корделия подумала, что попробуя она провернуть такой же фокус, ей не избежать столкновения с деревом. Тебе так повезло? прошептала Карделия, не сводя взгляда с Джеймса. «Это почему же, скажи на милость?» Удивилась Люси и уставилась на подругу, распахнув глаза. В отличие от Джеймса, с его янтарными глазами радужные оболочки у Люси были бледно-голубыми, немного бледнее, чем у ее отца. Карделия резко отвернулась и зашагала вперед. «О, ну, потому... Потому что ты можешь каждый день проводить время в обществе Джеймса». Она сомневалась в том, что Люси сочтет это необыкновенным подарком судьбы. Обычно, когда дело касалось братьев, все было совершенно наоборот. «Он такой любящий, преданный брат. Если бы я попросила Алистера идти в десяти шагах позади меня по парку, он поступил бы ровно наоборот, путался бы у нас под ногами только для того, чтобы меня позлить». «Пф!» — воскликнула Люси. «Разумеется, я обожаю Джеймса, но характер у него совершенно испортился в последнее время, с тех пор, как он влюбился». Люси могла бы с таким же успехом швырнуть в подругу бомбу. Корделии показалось, что мир рушится, все вокруг разлетается на мелкие кусочки. С тех пор, как он что? «Влюбился», — повторила Люси с видом заправской сплетницы. «Он, естественно, ни за что не назовет ее имя, потому что это же Джейми, он никогда нам ничего не рассказывает. Но отец сразу поставил ему диагноз. Он говорит, что это, вне всяких сомнений, любовь». Ты говоришь таким тоном, словно речь идет о чехотке. У Корделии голова шла кругом от неожиданного известия. Джеймс влюблен, но в кого? Ну, между любовью и чехоткой есть что-то общее, верно? Он бледнеет и худеет, стал угрюмым и молчаливым и часто неподвижным взглядом смотрит в окно, словно китс. А разве китс постоянно смотрел в окно? Иногда ей было неловко следить за ходом мысли Люси. Люси продолжала щебетать, нисколько не задетая вопросом о том, как проводил в свои дни самый знаменитый английский поэт-романтик. «Он никому ничего не рассказывает, кроме Мэтью, а Мэтью нем как могила, когда дело касается Джеймса, но сегодня утром я случайно услышала их разговор». «Случайно?» Корделия приподняла бровь. «Да, я случайно оказалась под столом», с достоинством ответила Люси. «Я искала там потерянную сережку арделия прикусила губу, чтобы не улыбнуться. И что-то услышала. «Он определенно влюблен, но Мэтью считает, что он ведет себя глупо. Эта девушка живет не в Лондоне, но она собирается переехать в город и провести здесь довольно долгое время. Мэтью не одобряет выбор Джеймса». Внезапно Люси смолкла и с силой вцепилась в запястье подруги. «О, о, Люси, больно! Прекрасная молодая леди, которая собирается приехать в Лондон!» какая же я дурочка и почему я сразу не догадалась о ком идет речь это же ясно как день ты так считаешь пробормотала карделия они подошли к знаменитому долгому озеру солнечные лучи плясавшие на воде слепили ее он говорил о тебе выдохнула люси ох как же это чудесно только представь что будет когда вы пожеднитесь тогда мы по настоящему станем сестрами люси карделия понизила голос до шепота «У тебя нет никаких оснований считать, что это я». «Знаешь ли, я сочла бы его просто безумцем, если бы он не влюбился в тебя», — возразила Люси. «Ты просто ужасно красивая, и, как сказал мытью, ты только что приехала в Лондон, чтобы поселиться здесь на продолжительное время. Кто же еще это может быть? Анклав не настолько велик? Нет, это наверняка ты и никто другой». «Я не знаю». Глаза Люси сделались круглыми от узумления. «Значит, дело в том, что он тебе не нравится?» «Что ж, сейчас нельзя требовать этого от тебя. Я хочу сказать, что ты знаешь его чуть ли не с рождения, так что я понимаю, он не производит на тебя особенного впечатления, но я совершенно уверена в том, что со временем ты сможешь привыкнуть к его лицу. Он не храпит, не отпускает грубых шуток. Правда, он совсем не так уж плох», — рассудительно добавила она. «Ты просто пообещай, что подумаешь об этом, ладно? Потанцуй с ним завтра один раз, ведь у тебя есть больное платье, правда?» «Для того, чтобы сразить его наповал, нужно с ног шибательное платье». «Да, платье есть», — поспешила заверить ее Корделия, хотя и знала, что наряд отнюдь не с ног «А когда ты сразишь его наповал своей красотой и изяществом», — продолжала Люси, — «он предложит тебе руку и сердце. Потом мы с тобой решим, стоит ли принимать это предложение, и если ты согласишься, то поставь условие отложить свадьбу на неопределенный срок. Так будет лучше. Мы успеем закончить совместные тренировки и станем поработай». Люси, перестань, ты сводишь меня с ума!» Воскликнула Карделия и бросила озабоченный взгляд через плечо. А вдруг Джеймс нечаянно услышал кое-что из их разговора? Нет, ей так не показалось. Он по-прежнему шагал по дорожке, обходя встречных, и читал свою книгу. В сердце девушки зародилась предательская надежда, и на миг она позволила себе перенестись в страну фантазий. Представила себе обручение с Джеймсом, Представила, как ее принимают в семью Люси. Люси, ее сестра, уже в глазах закона, несет букет цветов на свадьбе. Их друзья, конечно же, у них множество преданных друзей, восклицают. «О, какая прекрасная пара!» Внезапно она нахмурилась. «А почему Мэтью не одобряет меня?» Спросила она и закашлялась. «То есть я хотела сказать, если они действительно говорили обо мне, а я уверена, что это вовсе не так». Люси беззаботно махнула рукой. «Он считает, что девушка, о которой идёт речь, равнодушна к Джеймсу. Но, как мы уже установили, ты довольно быстро сможешь влюбиться в него, если приложишь немного усилий. Мэтью слишком трясется над Джеймсом, но бояться нечего. Возможно, он и недолюбливает многих людей, но он очень добр к тем, кто ему нравится». Корделия подумала о Мэтью, поработая Джеймса. Мэтью практически неотлучно находился рядом с Джеймсом еще с тех лет, когда оба они учились в школе, в Идресе, и время от времени она встречала его в обществе. На первый взгляд это был любезный молодой человек с золотыми волосами. Но она подозревала, что если кто-то причинял боль Джеймсу, ласковый пушистый котенок превращался в свирепого льва. Но она никогда не сможет причинить боль Джеймсу. Она любит его». Она любила его всю свою жизнь. И завтра у нее появится возможность сказать ему об этом. Она не сомневалась в том, что его любовь придаст ей уверенности, решимости обратиться к консулу и попросить о снисходительности к отцу. Может быть, Джеймс будет сопровождать ее. Корделия высоко подняла голову. «Да, после завтрашнего бала жизнь ее изменится навсегда».